В сидячем положении. Изображения его продавались повсюду на открытках, на разрезанных ножах и пивных кружках. Можно было даже сфотографироваться за 20 пфеников рядом со скелетом и послать открытку знакомым или любимой девушке. По воскресеньям развалины пестрели отдыхающими обывателями, ресторан хорошо торговал. Бывали иностранцы. Но после войны...